Глава шестьдесят Воля Фреи. Видар. Не мог в полной мере согласиться с Лирой, но и спорить не собирался. Должен признать, мне стало интересно, что она затеяла и как решила провернуть столь безумный план. Конечно, предполагалось, что эти женщины не станут пить свою варево добровольно, но, возможно, из страха, что я опять выйду из себя, это сделают. Отыскав всю одежду, мы оделись и привели себя в порядок, выходя на улицу. Стоило показаться перед жительницами деревни, я сразу ощутил на себе настороженные взгляды. А уже спустя пару мгновений к нам направилась Агнес, затравленно следя за мной и ожидая новой вспышки гнева. Она подошла чуть ближе, все еще оставаясь на безопасном расстоянии, как ей показалось. Вот только молнии могли достать ее где угодно. «Дочь Фрей», — позвала Лиру глава поселения, — «забирай громовержца и покинь деревню, немедленно!» «В самом деле?» — удивляя меня своей реакцией, словно хищница, промурчала моя пара, сощурив свои зеленые глаза. «Знаешь, теперь я сама буду решать, когда уйду. Что-то мне подсказывает, что вы задолжали мне». «Что?» — не веря собственным ушам, махнула женщина. будто сама не знаешь, не строя из себя идиотку, — сложила лира руки под пышной грудью. Я не стал вмешиваться в женскую разборку, молча наблюдая со стороны и своим присутствием, не позволяя другим женщинам приблизиться. От меня не укрылось, как они отступали все дальше, подходя к своей статуе, будто она действительно могла защитить. Отправив детей в дом, женщины что-то шептали деревянному истукану. — Чего ты от нас хочешь? — зарычал Агнес. Когда мы пришли в деревню, я сразу расставила все по своим местам, предупредив, что Видар мой муж. И все же это не помешало вам опоить его. «Словам мужчины нельзя доверять», — фыркнул Агнес. «Он кричал, что готов склонить перед тобой голову. Это неправда. Мы лишь стремились доказать, что он никогда не будет верен». «И что, доказали?» — шагнула Лира ближе к рыжеволосой сверляя ее холодным взглядом. «Выкусите, стервы!» «Что?» Должен признать, последнюю фразу я не понял, и, видимо, глава деревни тоже, ибо ее брови сошлись на переносице. И «Я тоже во многое не верю. Что ж, полагаю, теперь мой ход. Как считаешь, ваша Фрея согласится, что мужчины ненадежны, что не заслуживают доверия? Судя по тем историям, что я слышала, она связана с богом войны». «К чему ты клонишь рыкнула Агнес. «К тому, что за ошибки нужно платить». «А значит, вы отправляетесь в Катарис!» — твердо заявила Лира, я попытался скрыть свое удивление. «Вот прям так, в лоб!» «Ты не в себе, чужачка!» — рыкнула женщина, отступая на шаг. «Почему ты решаешь за всех?» — сощурилась любимая, переводя взгляд на женщин, стоящих поодаль. «Возможно, их не устраивает такая жизнь. Может, эти девушки хотят любви и взаимности?» Стоит ли говорить, что были среди толпы те, кто явно оживился, прислушиваясь к словам моей пары? «Это наша жизнь! Я отвечаю за этих женщин! Убирайтесь!» — зашипела Агнес. «Подожди!» — вышла вперед одна из жительниц. «Дай ей закончить!» «Какой в этом смысл?» — отмахнулась глава поселения. «Мужчины недостойны!» «Ассур вчера полностью опроверг твои слова», — поддержала вторая поклонница богини. уверяла, что они все жалкие животные, руководствующиеся похотью, но этот мужчина даже в бреду отказался принимать другую. «Да что вы знаете!» — взвизгнула она. «Мало чего, зато эта женщина понимает, о чем говорит», — вздернула нос третья, и постепенно все стали приближаться. «Правда ли, что мужчины не несут за собой войну и смерть? Они не похожи на животных?» «Только если разозлить», — кинув на меня задумчивый взгляд, произнесла Лира. «Мужчины такие же люди. Они испытывают чувства. Любят, радуются, грустят, тоскуют. Неужели вы всегда поступаете правильно?» Сдернула она бровь, переводя взгляд с одной жительницы на другую. «Я была в ярости, когда узнала всю правду. Сказать по правде, я до сих пор зла, но хочу дать вам шанс исправить все. Вы выросли в мире без мужчин». И теперь я спрашиваю, нравится ли вам такая жизнь, или, возможно, вы хотели бы обрести нормальную семью. Как у вашей богини? Построить полноценное отношения Конечно, катарис не подарок. Там тоже хватает своих отморозков, но среди них очень много действительно достойных людей. «Могу я пойти с вами?» Вдруг произнесла одна из женщин, делая шаг вперед. Я думала, Лира собирается как-то заставить их выпить зелье, но никак не ожидал, что сможет достучаться. «У меня есть одно условие. Зелье забвения!» — осторожно произнесла она. «Вам нужно начать с чистого листа, без предрассудков!» «Где гарантия, что, оказавшись под его действием, мы не попадем в беду? Это слишком опрометчиво!» — фыркнула стоящая позади брюнетка. Наблюдая за любимой, заметил, как она задумалась, лихорадочно соображая, какие гарантии может дать. «Я приму печать Фрей и дам клятву, что в Катарисе вы будете в безопасности и обретете новый дом. Взяв на себя руководство городом, я сделаю все, чтобы это место было безопасным для всех». Расправив плечи и игнорируя недовольное шипение Агна, заявил я. «Решайте. И вот теперь я выдвину свое условие. Либо вы принимаете предложение Лиры, либо я закончу то, что он начал вчера». так как вы до сих пор остались безнаказаны за попытку нарушить священный союз. Эта женщина дарована мне богами. Никто не смеет вставать между нами. В отдалении послышались какие-то взволнованные вздохи, и я сначала растерялся, совсем не ожидал, что мое заявление вызовет такой шквал эмоций. Но спустя мгновение раздался взволнованный голос. «Мудрая Фрея, она благоволит требованию этого мужчины!» С обеих сторон от статуи богини между камнями послышалось едва уловимое журчание И Агне скинулась туда, мгновенно белее лицом. Сплетя пальцы любимой со своими, я нагнал женщину, наблюдая струящийся между камнями поток, который омывал деревянный образ высший. Вода искрилась радужным светом в лучах утреннего солнца. Я впервые видел нечто подобное. Меж камнями точно текла необычная вода. Зелье забвения... шептал Агнес. «Фрей хочет, чтобы мы следовали за этими чужаками».